Глава 30. Нет ничего хуже, когда у тебя дедлайн. Всё горит и рушится, но нужно куда-то бежать. У меня в прошлой жизни такое было, к примеру, когда отрабатывали отчёт губернатора перед законодательным собранием региона. Прямая линия ПТВ хотя бы идёт поздно вечером, и на заполнение ленты новостей трудятся как минимум два журналиста или даже три. А отчёт хоть и случается раз в год, но происходит в самый разгар рабочего дня, когда при этом у тебя есть ещё целая куча задач. Одного отправили на планёрку холдинга, другой в поле. Третий хоть как-то оживляет ленту другими новостями. И в этот момент, когда ты в очередной раз проматываешь трансляцию на пару минут назад, чтобы точно описать цитату, на тебя падает ещё что-нибудь вроде накосячившего стажёра. Но там в мироинтернет-технологии на тебя работает скорость и удобство. Здесь же, в 86-ом, практически всем приходится рулить вручную. И поездка к Хроюхину в пик подготовки номера это просто труба. Хорошо еще, что на замену всего две полосы. И Бродов, как бы я к нему ни относился, сам с этим справится. Принесут ему Зоя Смарт и Рудольфовна свои новые материалы, он их спокойно сверстает с правдивым, и все будут терпеливо ждать, когда я приеду с намыленной головой. Интересно, о чем все-таки хочет поговорить со мной Анатолий Петрович. Все эти мысти пароносились со скоростью двадцать девятого мига, пока я мчался в черной редукционной Волге к зданию райкома. Сева привез меня быстро, пару раз немного нарушив правила, но сотрудников ГИП поблизости не было и все обошлось. Попросив водителя подождать, я быстрым шагом направился вдоль уже знакомых клумб, поприветствовал услышав актера и забежал в лифт с симпатичной курносой девушкой в черном брючном костюме и ярко подведенными глазами. Я ворвался в кабину задыхающимся кабанчиком и бедняжка ж вжалась в стенку, боясь, видимо, что ее снесут и расплющат. Извинившись с улыбкой, я уточнил, на какой ей нужен этаж, и девушка еле выдавила из себя, что третий. Я нажал нужные кнопки, так как мне нужно было выше, и притворился статуей. Ничего, Евгений Семенович, рассуждал я про себя. Животик я твою беру, мышцы подкачаю, и одышка уйдёт сама собой. И красивые девушки в лифтах перестанут шарахаться, напротив, начнут бросаться навстречу. Я усмехнулся собственным мыслям. Моя спутница забавно похлопала ресницами и с явным облегчением вышла на своём этаже. Двери лифта закрылись, и мой путь наверх продолжился. Я отчетливо осознавал серьёзность происходящего и был полон решимости доказать свою правоту, во что бы то ни стало. Сколько мне пришлось за свою прошлую жизнь отбиваться от недовольных чиновников и неадекватных виновников разных происшествий. Неужели я с таким опытом стушусь перед советским номенклатурщиком? К слову, Анатолия Петровича я искренне считал адекватным партицием, и это открывало интересные возможности. Не просто заболтать языком, а именно договориться. Тем более, что у нас точно были общие интересы. В приемной меня встретила все та же длинноногая блондинка с химией на голове, ледяным взглядом и таким живееющим морозом голосом. Интересно, все-таки, почему она так себя ведет? Анатолий Петрович вас ожидает, сообщила она, скривив свои ярко красные губки вантиком и прищурив глаза. Спасибо, Альбина. Я краем уха услышал ответ Краюхина, заодно узнав, как зовут ледяную красотку. Редкое для Союза имя, больше подходящее для сумасшедших девяностых, когда быть Машей или Катей станет не модно, и секретарши с моделями превратятся в сплошных Альбина, Эльвиры и Инесс. Впрочем, не это сейчас меня должно беспокоить. Можно, Анатолий Петрович? Я заглянул в кабинет, и Краюхин тут же приглашающе замахал рукой. В нос ударил знакомый аромат документов, флагов и старого дерева. Первый секретарь райкома сидел, откинувшись в своем кресле, и взгляд его обещал мне все казни египетские или, по меньшей мере, половину из них. На «Ну, буркнул Краюхин, когда я разместился на стуле поближе к нему. Рассказывай. А что рассказывать? Дружелюбно уточнил я. Если по поводу комсомольских поэтов и рок-музыкантов, об этом потом. Перебил меня Анатолий Петрович. Ты мне скажи, почему Старако не угрожал? Он ведь ко мне сегодня на приём набился, пожаловался на тебя. Говорит, уничтожить его пообещал, жизнь неспокойно не давал. Чем он тебе не угодил, Кошеваров? На стол не накрыл, как следует. "А Анатолий Петрович, не убирая из голоса уважения, я добавил в него немного уверенной стали. Мне неприятно слышать свой адрес в беспочвенное обвинение. Вы меня считаете взяточником и крысобором? Давно ли?" Краюхин явно не ожидал от меня такого отпора и сбавил обороты. "Ну-ну", примирительно сказал он. В зятюшником тебя я точно не назову, но не мешало бы тебе потрудиться и объяснить, что у вас там с этим начальником цеха вышло. А то и вышло, ответил я, что он работников заставляет токсичный краситель голыми руками убирать без средств защиты. Я ему задал вопрос на каком основании, он принялся жаловаться, будто все лепестки идут прямиком в Чернобыль, и Андроповскому ЗКЗ не хватает. Краюхин внимательно выслушал меня, не перебивая. Эвот стадоко не оказался с гнильцой, и я сейчас искренне радовался, что у меня имеются фотодоказательства его вины. Жаль только не захватил их с собой в горячке сдачи номера. Но ничего. Не поленюсь ещё раз ездить туда и обратно, чтобы показать взорвавшемуся начальнику кровельного цеха его место. Я слышал, мужики в зване отчуждения до 30 лепесков за смену меняют. После небольшой паузы ответил первый секретарь. Промышленность прямо работает на полную мощность. Однако нехватка, я бы не сказал, что катастрофическая. Альбина. Он резко схватил трубку и обратился к секретарше. Отправка Козлова на ЗКЗ в кровельный цех. Скажи, моя личная просьба. Да, да, без предупреждения. Пусть он там с документацией разберётся, проверит вопрос дефицита респираторов в ШБ. Результаты проверки мне на стол. Всё. Он бросил трубку на рычугию и посмотрел на меня прищурившись, будто хищник перед прыжком, и сцепив ладони в замок. Проверим, как там у староконя в действительности дела обстоят. Наконец сказал он: Казулов, как ты, наверное, помнишь, второй секретарь. Он коммунист проверенный, железный. Если в крови нам и впрям водомучит, будем привлекать ОБХСС. Примечание. ОБХСС отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Занимался экономическими преступлениями. Конец примечания. Думаете, он через голову директора завода чем-то таким занимается? Уточнил я, резонно предположив, что Леписки Староконь явно не напрямую, а своего цеха заказывает, и руководство предприятия его либо покрывает, либо находится в неведении. Ты говори, Кошевардов, да не заговаривайся, безусловно ответил Кроюхин. Спартак Антонович всю войну прошёл, грудь в орденах. Он застрелится, но воровать ни при каких обстоятельствах не станет. Услышав это редкое сочетание имени и отчества, я вспомнил, кого имел в виду первый секретарь. В советское время директором ЗКЗ был Спартак Воронин, почётный гражданин Любгорода и ветеран Великой Отечественной войны. Потом заводом стал руководить его сын, Максим Спартакович, и тот, к сожалению, оказался паршивой овцой. Он обанкротил предприятие, распродав цеха и оборудование и смусов в одну из европейских стран. Старший Воронин предал отцовскую семейной Анафине и до самого конца жизни всем говорил, что сына у него больше нет. Жалко было старика. А сейчас я без колебаний поверил Краюхину, что руководство завода точно не замешано в каких-либо махинациях. Только я бы вот этого Максима заранее проверил. Наверняка он уже кем-то работает на заводе. Я понимаю, Анатолий Петрович. Я медленно кивнул. Но вдруг кто-то из заместителей, завхоз, еще кто-то в курсе? Слушай, Евгений Симонович. Краюхин вытянулся вперед, будто удав. А ты честно профессия не ошибся? Может тебе в милицию к Смолину перейти? Никак и не, товарищ первый секретарь. Я покачал головой. Меня лучше у себя в газете. Вот и давай про газету. Тут же подхватил Краюхин. А завода мы ж позволим райкому заняться и милиции. А что про газету? Я развел руками в стороны. Все материалы подписаны Громыкиной. Перенесли только интервью с Котиковым или Утиным. Это фронтмен группы Сифак, то есть лидер и вокалист самодеятельного ансамбля. Ть, вот ты. Опять я оговорился, используя в речи понятия из двадцать первого века. А первый секретарь районного комитета КПСС точно не тот человек, при котором в восемьдесят я нужно сыпать английсизмами. Вон он, как глаза вытаращил. Кыжуров, ты меня в последнее время поражаешь. Краюхин покачал головой. С тех пор, как головой ударился, тебя словно подменили. По крайней мере, ты так себя ведёшь время от времени и говоришь чудно. Ты после обморока на других языках не стал разговаривать, на английском, к примеру? Нет, английский я ещё с университета помню. Я помотал головой. А в школе немецкий изучал. Всё на уровне чтения, перевода со словарем. Эти сведения по последнему обновлению всплыли у меня в голове воспоминаниями реального Кошеварова. Анатолий Петрович удовлетворённо кивнул, видимо, ему хватило моих объяснений. Хотя заодно мне всё это нужно мотать на ус. Ещё более тщательно следить за речью и за поступками, а то не только бульбаш заметил, что я стал другим. Ладно, мелочь это. Тем временем Кроюхин махнул рукой. Ты мне скажи, что делать намерёж. Вопрос был явно с подвохом, потому что никакой конкретики первый секретарь в него не вложил. А значит, от меня ждут инициативы, чтобы ее оценить и потом действовать по обстоятельствам. Хитро, конечно, но и я не лыком шит, как говорили раньше. Хочу устроить сборный концерт для андруповских рок-групп. Ответил я, не собираясь кривить душой. В районном доме культуры. Но все ансамбли перед этим пройдут строгий отбор. И одним из главных условий будет использование стихов комсомольцев, вроде Котикова. Что же, немного подумав, сказал Краюхин. Собственно, мы примерно о том же и говорили в обкоме. Ты, главное, пойми, Кшеворов, я на твоей стороне. Нравится мне твоя идея. Но тут, понимаешь, пока не привычно всё, и не всем нравится. Он многозначительно посмотрел на меня, и я задумался. Не намекает ли он на Клару Викентьевну? Причём, даже если и так, сам я это озвучивать не стану. Лучше смещу акценты. А как же выступление генерального секретаря по поводу гласности? Выдал я свой главный аргумент, который уже использовал в разговоре с Громыхиной. "Эй, да ест она твоя гласность", вздохнул Анатолий Петрович. "Только она умеренной должна быть. Не всё подряд пропихивать нужно. Ведь какова наша цель? Умеренная критика недоработок с целью последующего исправления". Я вспомнил детали доклада Генсека, решив не давить и слишком уж явно не спорить с Кригиным. По крайней мере, я так понял от товарища Горбачёва. "Ты, давай не Юлика Шиваров", поморщился Анатолий Петрович. Раз взялся что-то делать, так делай, говори прямо. Наша цель чтобы люди знали мир, чтобы учились думать, чтобы вражеские голоса не казались истиной, а чтобы советские граждане могли посмеяться над тем, как они нас представляют. Вот она, гласность, как лекарство для разума. Но лекарство не должно быть слишком много, иначе оно станет ядом. Мы приучили людей, что всё в газетах это истина. И если стереска выйдем за рамки, это же сломает многих из них. Так что постепенно двигаться вперёд, но не рвать. У тебя, Кошеваров, сейчас задача такая. И от весно, что впору вешаться, что прямо как новая коллективизация и индустриализация, я немного подыграл первому секретарю, хотя его речь, чего уж греха таить, мне в самом деле понравилось. Но хоть бы и так парировал Анатолию Петровичу, затем посмотрел на меня хитровато прищурившись. Или ты сам не веришь в то, что делаешь? Очень даже верю, без тени сомнений, ответил я. И мысленно вновь согласился с Кроюхиным. Гласность задумывалась именно для этого, чтобы дать людям возможность задумываться, обрести критическое мышление и не бояться его применять. Но потом, как говорил один политический деятель из 90-х, хотели как лучше, а получилось как всегда. Пройдёт всего пару лет, и в советские газеты захлестнёт волной такой чернухи, что у бывалых циников глаза на лоб полезют. Вот только я-то планирую не выходить за берега. И осталось только Анатолию Петровичу это доказать. Вот и отлично, первый секретарь смотрел на меня одобрительно и дружелюбно. Я так понимаю, что зелёный свет к концерту на таких условиях дан? Я сразу схватил бы козарога. Меня в худсовет возьмёшь, потребовал Краюхин. Договорились, ответил я. Тогда свободен. Мы попрощались, и я помчался вниз к ожидающему меня водителю седла, чтобы побыстрее вернуться в редакцию и подписать газету в печать.